Глава тридцать первая, сказ иной тридцать первый, обитель зла. Кто бы мог подумать, что у тёмного рыцаря такой светлый замок? Недоуменно бормотала Денеке, пялясь на приятный тёплый цвет стен, яркие пятна интерьера и такой красивый. Я хмурилась, отчаянно стараясь не верить этой красоте окружившей нас с момента попадания в обитель тёмного рыцаря. Главное, не попасться на все эти хитрые удочки, ловко заброшенные этим подлым и мерзким человеком. Потому как только такой человек мог похитить беззащитных детей из отчего дома. Белые, сверкающие перламутром на солнце башни, возвышающиеся над зелёными холмами, мы увидели издалека. Поднявшись на очередной пригорок, я присмотрелась, Удивительно. Обитель зла в корне не соответствовала ничьим представлениям о ней. Уютный замок с белыми стенами, в бледных, еле угадываемых вензелях, причудливые формы арками, витые колонны. Не было даже приличествующих крепостных стен, должных защищать сию обитель. Похоже, владелец любит простор. Несколько небольших деревушек поодаль. Но все такие чистенькие, аккуратные, как будто игрушечные. Не похоже, что их жителям плохо живется под гнетом злобного и деспотичного господина. А каким еще должен быть темный рыцарь? — Не обольщайся, Дине, — сказал чародей и недоверчиво повел бровью. — В тихом умуте хухликом раздолье. — А ты что скажешь о темном рыцаре Михей? — А что я скажу? Я его не видел ни разу. Мы вон в той веске остановились, неподалеку от замка. С рыцарем вашим старшина договаривался. Ясно. Никакого толку от тебя. Я нервничала и говорила то, что думаю. Чей-то никакого. Разве я не вывел вас по самой короткой дороге, прямо к замку? Вот он. Карта вывела, а не ты. Цыпа. Я понимаю, что ты не в настроении, все дела. Но, может, хватит меня мордовать? И не подумаю. Вот что бы ты чувствовал, если бы ни с того, ни с сего до зарезу понадобился наместнику тьмы? Так что он не погнушался детей твоих похитить? Дорогуша, во-первых, не твоих. Своих тебе иметь пока рано, судя по детству, играющему в... К подробности. Это раз. А два так он это чтоб ты поторопилась вот спасибо но лично пригласить дорогой гостю и с маму можно было сень прости пожалуйста, но я не могу в сто тысячный раз это слушать взмолилась линейка она права этот разговор с списеглавцем повторялся по нескольку раз на день давайте подождем пока дойдем недолго осталось сударыня Хисения. О, макаш и этот еще со своей невыносимой отстраненной вежливостью. Уверяю вас, вам ничего не грозит. Убью. Вот раньше хотелось дарить жизнь, а теперь смерть. Если все они не замолчат. В таком прекрасном настроении мы, миновав пару нарядных, как штольградские модницы в празднике деревушек, подошли к воротам замка. Обители зла, так сказать. Стоило нам приблизиться, ворота сами распахнулись навстречу. Мы переглянулись и вошли. Что-то внутри противно сжалось, заставив замереть дыхание и затихнуть сердце. Несколько мгновений давящей внутренней тишины. А потом сердце зачастило в два раза быстрее, вызывая липкую, неприятную испарину. Я чувствовала, что обратного хода нет. «Проходите». Проходите, гости дорогие. Седой мужчина, крепкий, с виду средних лет, если бы не очень, не очень умудренный опытом взгляд, склонился перед нами в полупоклоне. Это что, и есть темный рыцарь? Давно вас ждем, — продолжал он тем временем, пока мы все беззастенчиво разглядывали его. Добро пожаловать в обитель. Поприветствовав человека или нелюдя, Я не поняла, кто он. Слишком хорошо была замаскирована его аура. Мы все прошли за ним к большой мраморной лестнице. Внутри замка также преобладали светлые цвета. Светлокофейного цвета лестница, выложенная плитами бесценного сорта мрамора, была расписана крошечными, но удивительно удачно намалеванными голубыми незабудками. Присмотрелась, да это не рисунок. А самая настоящая проекционная магия. Узор был прозрачным и ровно светился. Очень красиво. Остальные оттенки в замке тоже были сочные и светлые, приятные на вид. «Хозяин любит простор и открытое пространство», пояснил мужчина Денеки, заметив, с каким изумленным видом она рассматривает обстановку. «Хозяин? Значит, это не темный рыцарь? это его слуга. — Как вам угодно, сударыня Хесения. Обернулся, наверное, все-таки маг, ко мне. — Хотя, когда вы сами узнаете поближе нашего хозяина, поймете, что более уместным будет слово «друг». При словах о более близком знакомстве Леодор к моему изумлению нахмурился и силой сжал мою руку, отчего я вскрикнула И, встречающий нас, мужчина, понимающий усмехнулся. От этой понимающей усмешки и от того, с какой легкостью он считал мои мысли, несмотря на мощную защиту, которую он даже не взламывал, а просто мимолетом взглянул сквозь нее, мне стало откровенно не по себе. «Если здесь слуги такие, какой же сам рыцарь?» «Вас проводят в отведенной вам комнаты» чтобы вы могли привести себя в порядок и отдохнуть с дороги. «Уважаемый!» Я все-таки вышла из себя, но это уже ни в какие рамки. «Я, то есть все мы, несемся, сломя головы за моими похищенными братом и сестрой, рискуем, попадаем в откровенно неприятные, если не сказать, курьезные ситуации, уставшие, по несколько десятков раз переругавшиеся между собой», «Достигаем, наконец, обители этого треклятого тёмного властелина, сто ему в Панамку. А тут, значит, для нас раскладывают пространственный ковёр из голубых незабудок и любезно приглашают отправиться в опочивальне для отдыха с дороги. Неудивительно, что я несколько погорячилась, встряхнув с одного плеча руку Леодора. Как он вообще смеет трогать меня, подлец? Иди, Неке, отвали!» Тебя здесь вообще не спрашивали. Я от всей души постаралась улыбнуться пожилому слуге другу, главного здешнего мерзавца. Правда, боюсь, улыбка моя больше оскал в этот момент напоминала. Уважаемый, вы в своем уме? Да? Я что-то в этом сомневаюсь. Какие еще опочивальни и отдых с дороги? Где дети? Где? И где этот ваш темный хозяин? А чего же сам дорогих гостей не встречает? Или это тут такое хваленное гостеприимство в духе темной стороны? Сначала заманить в ловушку, а потом еще и издеваться? Ну что вы стоите, как истукан на площади? Дети где?» Сорвалась я на фальцет. Пожилой слуга выслушал мою гневную тираду, от которой отчетливо попахивала истерикой, совершенно невозмутимым видом и, как ни в чем не бывало, продолжил общение. «Анвар, с вашего позволения, сударыня, можно без сударь?» «Сударь Анвар, начала было я уже заметно успокоившимся тоном, но Дворецкий, или кто он тут, продолжал?» «Сударя Влад, наш господин, встречать вас не вышел, потому как дела поважнее у него сейчас, и вообще он интроверт». Не слишком общение любит, в особенности с невоздержанными на язык и эмоции с ударынями. У него от вас мигрень приключиться может. А дети ваши на занятиях сейчас. Откуда нам точное время знать, когда вы здесь появитесь?» Пожал он плечами. «Знали бы, так дети первыми вас встречать бы выбежали». И он невозмутимо показал жестом. «Извольте, мол, следовать за мной». Развернулся спиной и продолжила идти вперед по коридору. «Сударь Анвар!» Я все-таки не могла успокоиться. «Что за чушь он несет? Какая еще мигрень? Какие тролль меня раздерись занятия?» «Сударыня хисения, Уже более жестко перебил меня этот странный дворецкий. «Я еще раз повторяю, что в таком состоянии вас к господину я не допущу!» Вам всем нужно привести себя в порядок с дороги. Вот ваша комната, сударыня. Следующая вашего мужа. Между собой опочивальни соединены дверью. На этих словах я покраснела до кончиков ушей, вспомнив один нелепый обряд, совершенный в землях оборотней, с той целью, чтобы стая оставила нас в покое, и мы могли проследовать дальше за Юшкой и никодимом. Сударь Леодор же, Наоборот, вежливо и бесстрастно поблагодарил Анвара и прошел в свои апартаменты. Меня в моей денеки впихнуло почти насильно. «Давай без глупости, Сень!» — шепнула она. «Не похожи они здесь на маньяков и садистов, получающих удовольствие от издевательств над женщинами и детьми». Я ошарашенно кивнула и осмотрелась в выделенных мне апартаментах. Однако все это очень и очень странно топлённого молока стены, пол цвета крепкого густого кофею, по полу ковёр цвета ряженки с длинным мягким ворсом. На окнах белоснежные накрахмаленные почти невесомые занавески. Терпеть не могу тяжёлых мрачных портьер. Моя любимая цветовая гамма. Ого! Практически на всю стену книжная полка по видимости, сколоченная и установленная недавно, любовно окрашенная в цвет кофе с молоком. И книги. О, Макош, какое великолепное собрание! Я в жизни такого не видела. Древние песни. Все семнадцать томов. Нет, а семнадцать. На корешке последней надпись мелкими золотыми буквами. Древние песни. Утерянная, утаянная и не вошедшая. О, светлая богиня! Полное собрание сочинений известного мага-целителя Парацельсиуса. Учебники по магии, дарующие жизнь. Таких даже у нас дома не было. Истории из-за лукоморской философии и континентального мудролюбия. О нет, целая полка душещипательных романов. И самые настоящие живые магические книги. К этим я даже притронуться боюсь. Вон, как сердито шевелят корешками. Ощущение, будто эта маленькая книга-хранилища составлял кто-то, хорошо меня знающий, кто хотел выказать не просто симпатию и благоволение, а искренне позаботиться. Странно. Странно. Очень странно. На кровати под шикарным Но легким и воздушным балдахином можно положить целый класс магической академии. Но больше всего меня поразило то, что я увидела в шкафу. Сначала мне показалось, что я открыла дверцы своего гардероба у себя дома, в лесу Егинь. И только приглядевшись повнимательнее, увидела некоторые различия. Во-первых, вся одежда была новой. Во-вторых, Шито из очень дорогих тканей. В-третьих, слегка отличается покровом и деталями. Но так тонко, что самым чудесным образом выглядят не как наряды селянки, а изысканные вещицы благородной дамы, обладающей смелым и незаурядным вкусом. А эта дверь куда? Ух, как тепло и как много пара! И запах мой любимый, лавандовый! Наверняка меня пытаются одурманить Задобрить, заманить в золотую клетку. Непонятно, правда, с какими целями. Но этот запах так манит. Округлая ванна, пожалуй, еще роскошнее, чем во дворе у вампиров. Эх, была не была. Окунусь и побегу разыскивать детей чистое. Они вроде и вправду не очень-то похожи здесь на маньяков. Сделав над собой практически нечеловеческое усилие, Я покинула такую роскошную, гостеприимно наполненную водой моей любимой температуры ванну. Однако не надо считать, что можно купить меня водными процедурами. Вот эти их красивые дорогие одежки и не подумаю одевать. Ну, разве что вот эта миленькая платьица. Нет, помни, Синя, вспомни, для чего ты здесь. Это какая-то неизвестная пока мне магия, очень опасная. Меня пытаются одурачить. Не выйдет. Порывшись в сумках за неимением особого выбора, я облачилась в жакейские штаны, просторную тунику до середины бедра и безрукавку плотной ткани сверху. Мокрые волосы заколола гребнем. На ноги хромовые сапоги. Те же, что только недавно сняла. Как все-таки от них устали ноги. Ладно, можно взять вон те ботинки. Похоже, самые простые и недорогие из всех. В коридоре никого не было. Конечно, все, наверняка, приводят себя в порядок с дороги. Никому и дело не до того, почему мы здесь. Или одор. Откровенно говоря, я думала, что выйдя из ванны, увижу, как он ждет меня в комнате, как когда-то в замке графства Менфера и во дворце вампиров. Я, конечно же, возмущусь и метну в него заговором, который навек делает лысым, а он лениво погасит этот заговор неярким боевым пульсаром. Я даже заговор подготовила, выходя из ванной комнаты. Он покалывал на кончиках пальцев, когда я с замиранием сердца выходила, гадая, где он меня ждет. Нахально развалился на кровати или присел на стул с удобной резной спинкой. Оказалось, нигде не ждал. Не было его в комнате. Интересно, куда все-таки идти? Замок-то огромный, и слуг нет совсем. Как там сказал этот странный слуга-друг? Господин интроверт? Мигрень у него от экзальтированных сударынь. Я ему сейчас такую мигрень устрою. Мало не покажется. Наверное, злость и отчаянная усталость от того, что долгое время прожила в страхе, Думая, гадая, что же ждёт меня в обители тёмного рыцаря, дали мне силы и направили в нужном направлении среди всех этих бесчисленных коридоров, комнат, поворотов, лестниц. Я бежала и бежала, думая о том, что не дам очаровать себя показным радушием, если он посмел что-то сделать детям. Однако, надо признать, не такого приёма я ждала. Точно неуютная почевальня в моих любимых тонах, из стеллажа с редкими изданиями, и тем более не гардероба, предназначенного как будто специально для меня. Не знаю, сколько я так летела, не чувствуя под собой ног и негодуя на полное отсутствие хоть какой живой души, но через какое-то время услышала странные звуки. Как будто бьется, стучит одно, а другое что-то металлическое. Прислушалась, звуки разносились справа от меня. Нырнула в низкую арку и оказалась на огромном балконе. Здесь бряться не стали, стало слышно отчетливей. А затем я услышала голоса. Раздавались они из-за огромной, в два человеческих роста ширмы, установленной с помощью магии, золотыми нитями опутывающую эту самую ширму. Наверное, от ветра поставили. Успела промелькнуть в голове, Низкий, но ровный и спокойный голос произнес. «Маншер -тэму. не отклоняйтесь влево, держите удар. Перенесите вес на правую сторону корпуса. Немного усильте магию, не отвлекайтесь». Вот так я замерла, как громом пораженная, и даже, по-моему, зажала рот обеими руками, потому что этот доверчивый детский голосок Я узнала бы из тысячи. Что там тысячи? Из миллиона подобных ангельских голосков. «Идеально», — ответил ему первый голос. «Продолжаем». Я прислушалась к своим ощущениям. Там, за этой противоветровой ширмой, мой Демка, почему-то на золокоморский манер, то ему. И, похоже, никто братишку не обижает. Вон как пыхтит, извинит сталью. Что это у них здесь, учебный бой? Ой, а этот голосок я услышала бы даже из пекельного царства. Точнее, не голосок, а всхлипывание. Ёшка, сестрёнка, она плачет. Скорей туда. Выскочив из-за ширмы, я обомлела от открывшейся картины. Спиной ко мне стоял, несомненно, братик. В фехтовальной магической маске, и лихо заломленным на бок берете с пером. Он повторял, видимо, разучиваемые доселе движения, осторожно и вместе с тем уверенно описывая магические круги легкой детской шпагой. Я закусила губу. Как он вырос! И как ярко засветилась его аура! Хотя, казалось бы, виделись совсем недавно, но как будто целая жизнь прошла. Перевела взгляд дальше. Боком ко мне стояла зареванная ежка с искусившейся мордашкой в нарядном, очень нарядном белом платьице, отделанном черными кружевами и с большим атласным черным бантом сзади. Моя сестренка стояла насупившись, смотрела в пол, и вся ее фигурка выражала отчаяние. Но больше, чем брат и сестра, меня поразил третий, присутствовавший с ними на балконе, приспособленным под площадку для учебных поединков. Этот третий, зачесанный назад огненной шевелюрой, в темно-зеленом камзоле и коричневых трико, стоял сейчас перед моей маленькой сестренкой на коленях, с нежностью пытаясь заглянуть ей в глаза. «Машерами, Аннет!» Этот странного вида сударь осторожно приподнял зареванное личико за подбородок, а второй рукой ловко вытряхнул из рукава тонкий батистовый платок и промокнул пухлые щечки. «Могу я узнать, что вас так огорчило?» Ёшка? то есть Янет, нахмурилась еще больше. «Это все Луиза. Она не дала мне подержать этих двух арцирков рядом и хвилины». И как теперь мне найти первого с помощью второго, когда связь между ними такая слабая? Я ничего не чувствую». И тут произошло совершенно невероятное. Моя маленькая сестренка, так горестно рыдавшая, с придыханием обхватила стоявшего перед ней мужчину за шею, содрогаясь в рыданиях. «Нет, я знаю, что брат с сестрой у меня очень общительные и по-детски доверчивы, но так по-настоящему» пускает в свое сердце они далеко не каждого. Врожденная егинская интуиция не позволяет им раскрывать сердце перед плохими людьми. А в том, что сестренка и брат нежно любят этого рыжеволосого сударя, никаких сомнений не возникало. Рыжеволосый сударь же нежно обнимал маленькую плачущую девочку и ласково гладил ее белокурые кудряшки, выбившиеся из клетчатой черно-белой ленты. Ну же, Маше, дорогая, если хочешь стать настоящей целительницей, которая к тому же с загробным миром на «ты» следует осваивать контагиозную магию. И пусть тебя не пугают сложности, Янет. Я уверен, что все у тебя получится. Твой потенциал растет не по дням, а по часам. Правда? Схлипнула Юшка, недоверчиво уставившись на рыжего. Уже мне-то можешь поверить. — серьезно заявил он. — А Луиза? — А Луиза — лучшая некромантка темной стороны. Никто лучше нее не знает, как научить тебя необходимым основам мастерства управления смертью. К тому же, мне казалось, вы подружились. Сзади на плечо неожиданно легла рука Дара. Даже не надо было оглядываться, чтобы знать, что это он. Я отмерла. — Что здесь происходит? На мое гневно-недоуменное восклицание обернулись три пары глаз. Две круглых голубых радостно восторженных и одни светлые зеленые с вертикальными, как у оборотня, зрачками. Однако ответил мне почему-то Леодор. А происходит здесь точное исполнение пророчества. Светлая целительница ставит темного рыцаря на колени. Что? Какого рыцаря? «Этот рыжий есть рыцарь, что ли? Князь тот самый, то есть?» «Точно. Надо же. А я и не заметил». Широко улыбнулся он и рыцарь, и, оперевшись на одну ногу, привстал, чтобы в следующий миг склониться перед нами в изящном поклоне. Однако ни князь нас, ни мы его поприветствовать не успели. Даже дети, рванувшись ко мне со всех ног, было... Замерли на месте, потому что внезапно раздался такой оглушающий треск, что небеса, казалось, вот-вот разорвутся пополам. Затем последовала пронзительная вспышка белого света, ослепившая нас на несколько мгновений, и когда мы проморгались, увидели, что народу на балконе заметно прибавилось. Нет, я не беру во внимание Деники с Михеем, выбежавших на площадку с другой стороны, И сейчас замерзших в таком же недоумении, как и мы, и даже невысокую пухленькую блондинку с очаровательными завитушками, выбивающимися из прически, наверное ту самую Луизу, обучающую ёжку основам контрагеозной магии, о том, что перед нами не людь, можно было догадаться по неправильной форме ушей и белой нежной почти прозрачной кожи. Похоже, у лучшей некромантки темной стороны в родне отметились и люди, и, судя по зеленому мерцанию ауры, берегини. Но вся эта компания просто отступала на второй план по сравнению с теми, не могу сказать людьми, существами, возникшими в самом центре площадки. Начнем с того, что от них исходило самое настоящее сияние, напоминающее солнечный свет. Это сияние не резало глаза, не ослепляло, не было похоже на свет, создаваемый магическими светлячками и мотыльками. Их кожа как будто светилась изнутри, а одежды переливались в отблесках этого света. Двое мужчин, высоких как дар, немного выше стоявшего поодаль и державшего детей за руки темного рыцаря. Ярко-зеленые глаза его стали черными, от расширенных зрачков, а аура светилась не хуже, чем у этих двоих. Я даже испытала некоторое облегчение от того, что дети сейчас не со мной, а с ним, потому что сразу было видно, этот защитит, куда лучше, чем я. Тот, что был в красных одеждах и с немного красноватым оттенком кожи, обратился к другому в белом золотом одеянии. Голос его пророкотал с внутренней силой, заключающей в себе стихийные порывы. Гром, раскаты молний, переливы грозового пения неба. «И все-таки рад я, брат Коляда, что втянул ты меня в этот спор. Вот как хорошо получилось. Победа-то за светлыми оказалась. Значит, так тому и быть. Будет светлой стороне новый достойный правитель» который железной рукой возьмется за предписанный небесами закон. Так и я рад, брат Хорс, что первым исполнилось пророчество Светлой Стороны. Давно пора им заиметь достойного правителя. Однако больше всех выиграл наш Дашдь. Его пифия принесла пророчество на мать сыру землю. Ему стало быть и откат. Брат Каледа, брат Хорс, Дашдь? светлая Макаш, Это что, боги? Калида, бог веселых застольей, покровитель колдунов и темных сил. Хорс, бог солнечного и лунного света, нового солнца и изобилия. И они говорили о дождь? Дождь боги? Клянусь, если бы сударь Леодор не придерживал меня за плечи, я бы упала. Я всегда почитала богов, но увидеть их живую — это выше моего понимания. Однако еще больше меня потряс темный рыцарь. И почему такого рыжего рыцаря кличут темным, а? Гей, уважаемые, хорош. Вы мне учеников и гостей до смерти перепугаете. Я, конечно, рад, что темная сторона проиграла в вашем, не буду говорить, насколько мудрым, в споре, но надо несколько поскромнее быть, нет? Каляда нахмурил густые цвета зрелой пшеницы брови, и я уже испугалась за Авлата, или как там зовут, темного рыцаря. Но оба бога неожиданно громогласно расхохотались. «Еще чего!» — не согласился с Авлатом Хорст. «Не хватало детей пугать!» «Догадался, значит». Лукаво прищурился на хозяина обители зла Каляда. «Как не догадаться?» когда светлые ни с того ни с сего поперлись сюда, как оголтелые. Пожал плечами рыжеволосый овлад. И когда прабабка Луиза поведала моему Гранд-Пере, не менее идиотское, чем у светлых, пророчество, он сразу понял, что дело не чисто, что здесь замешаны вы, уважаемые. И, кстати, вовремя заметил, потому как был на тот момент женат на мои любимые Ла гранд -Маре». Мами чуть не укокошила дедулю, услышав тот бред сивого-то цвета. Прошу меня простить, уважаемые родственники, но иначе это не назовешь. К слову, папа также не спешил воплощать в жизнь наше пророчество, полюбив Ле больше жизни настолько, что согласился переехать вместе с ней в другой мир, где климат лучше подходил маман. А сам что же? Задумчиво почесал красную бороду Хорс. «А сам, как видите, — развел руками овлад, — совершенно не способен на чувство к противоположному полу. Да простят меня присутствующие здесь сударыни». Темный рыцарь слегка поклонился нам. «Все, что меня интересует, — это наука и преподавательская деятельность, позволяющая передавать накопленные веками знания». «Нашел, значит, достойных учеников?» — спросил Галеда, пристально рассматривая малышей. Те, в свою очередь, давно же отправились от испуга и с не меньшим интересом пялились на светлых богов. «О да, Моншер Таэму и Машер Янет обладают достаточной силой и мощным потенциалом, чтобы вместить в себя накопленные мною знания, если, конечно, будут прилежно заниматься». «Мы не подведем, учитель!» — пискнула Юшка, смотревшая на Овлада с неприкрытым обожанием. «Бывай тогда, потомок!» — важно сказал темному рыцарю Хорс. А Калида озорной и по-мальчишески подмигнул Денеке. Хотя, быть может, мне это показалось, потому что в следующий миг боги исчезли, как будто их и не было вовсе а тёмный рыцарь обернулся по направлению последнего взгляда светлого бога споров и веселья в сторону Деники и Михея и быстро отвёл глаза. Я всё ещё ошарашенно хлопала глазами, когда тёмный рыцарь пригласил всех нас отобедать и, наконец-то, развеять все сомнения за беседой.